Глава двадцать седьмая. Поселение Урманное в Алтайском Белогорье. Сырая погода, когда еле-еле заметная морозь на улице сначала превращалась в проливной дождь, а через некоторое время в самую настоящую грозу, с яркими молниями от неба до земли и последующими раскатами грома, растянулась почти на трое суток. Все эти дождливые дни я либо занимался подготовкой оружия для охоты на тот случай, если отец с тестем отложат поездку в Томск, либо устраивал познавательные игры со своими детьми. Под видом познавательных игр мои малыши с прилежанием сначала учились считать, используя деревянные кубики и счётные палочки. А потом с сосердем изучали образы букв из нашей старинной азбуки, чтобы правильно выговаривать слова на русском имперском и русинском языках. Иногда я отвлекался посмотреть, как обстоят дела у моих старших сыновей, Всеволада и Доброслава, которые уже самостоятельно приступили к изучению букв латинского алфавита по старинным книгам. Из дедовского сундука. Разговорные польские и жимайские наречия литовского языка они уже немножко освоили, ибо мой отец постоянно обращался к внукам на разных языках. Хоть и мало еще польских и литовских слов старшие дети выучили, но уже довольно сносно между собой общались, используя все выученные слова – Правда, иногда при общении старших детей с младшими получалась какая-то языковая каша, но как ни странно, мои дети прекрасно понимали друг друга. Иринка постоянно занималась маленькой Настёной и поилаз в детской лишь для того, чтобы позвать всех на скушать. Когда покормленная малышка засыпала, Моя супруга тихонечко с какой-то грустинкой на лице заглядывала к нам в детскую комнату и подолгу смотрела на мои познавательные игры и занятия с детьми. Было видно, что иногда Яринка хочет что-то сказать мне, но древнее правило, что воспитанием детей занимаются только мужчины, останавливало её. Как ни странно, Но все эти дождливые дни, пока я занимался детьми и домашними делами, пролетели для меня незаметно. Проснувшись незадолго до рассвета от наступившей тишины за окном, я решил сходить в лес и проверить свои охотничьи ловушки. За 3 дня что-нибудь могло угодить в расставленные силки и петли. Чтобы не промокнуть от обильной влаги, напитавшей лес, За три дождливых дня поверх повседневной одежды облочился в защитный кокон, подаренный братьями-богатырями, сделав его прозрачным. Мои домашние ещё спали, когда я, захватив ружьё, покинул поселение. Лес встретил меня привычным пением птиц и умиротворённым покоем, сопровождаемым запахами прелой травы и старой листвы. Ветра спрятались в небесах и старались не тревожить лесное очарование. Первым делом я посетил остров на болоте, но никакого присутствия портала так и не обнаружил. Пришлось возвращаться назад в лес и заниматься своим основным делом. Неспешно опроверяя охотничьи ловушки, доставал из силков еще живых и дергающихся зайцев, перевязывал им лапки кожаными ремешками. Было хорошо видно, что они только сегодня поутру попались в расставленные петли. Видать, во время дождей они по своим норкам прятались, а как в лесу распогодилось, они сразу же и повылазали. Несмотря на то, что несколько ловушек оказались пустыми и разряженными, охотничьи трофеи меня порадовали. Собрав свою богатую добычу в заплечный мешок, я неспешно отправился дальше, постоянно размышляя о том, заработает ли когда-нибудь портал на острове посредине болота или нет. Примерно через 2 1/2 часа, неожиданно для себя, я вышел к приметному дереву со сломанной вершины. где когда-то зимой спас неразлучных братьев от двух диких кабанчиков помня что где-то недалеко может находиться кабанья лёшка я приготовил ружьё и направился в сторону ближайшей поляны осторожно выйдя на полянку внимательно огляделся по сторонам а потом увидел у дальних деревьев сидящую в траве рысь она сидела в напряжённой позе И очень пристально смотрела в мою сторону. Встретившись с рысью взглядом, я передал ей дружелюбный образ, сообщающий, что я просто прохожу мимо её владений. Однако лесная хозяйка продолжала по-прежнему настороженно смотреть в мою сторону. Вскоре обнаружилась и главная причина данной настороженности. В ближайших к краю поляне кустах дикой смородины послышалось тихое повизгивание и поскуливание. А через несколько мгновений на полянку выбрелись, шатаясь, два подросших худеньких рысёнка. От неожиданности они замерли и перестали издавать звуки, а потом с любопытством начали разглядывать меня. поплотнее прижав к телу преобразователь образов общения я мысленно спросил хозяйка что встревожило тебя ведь я никогда не причинял тебе вреда тут были чужие двуногие у них плохой запах они совсем не такие как ты охотник чужие источают только страх злость и ненависть чем очень напугали моё потомство Своим грохотом из палок они разогнали всю местную дичь, и мне теперь нечем кормить котят. Пришёл ответ от лесной четвероногой красавицы. Я поделюсь с тобой едой, хозяйка. Сегодня в моей ловушке попало довольно много дичи. Я видела это и не разрешала своему потомству трогать твою добычу. Часть твоей добычи из ловушек забрали чужие двуногие. Они ушли незадолго до твоего появления. Сколько их было? Я видел только двоих, охотник, но плохой запах, доносившийся из леса, сообщил мне, что недалеко были ещё несколько чужих. Хозяйка, ты заметила, куда они пошли? Чужие ушли в сторону болота. Благодарю, хозяйка, за то, что присмотрела за моей добычей. «А теперь подходите ко мне, я буду кормить тебя и твое потомство». «Почему ты так поступаешь, охотник?» спросила рысь, медленно подходя ко мне со своими малышами. «Когда-то давно я подобрал среди каменных осыпей совсем маленькую лесную кошечку. Ей было несколько дней от роду. Она издавала еле слышные жалобные звуки. Скорее всего, Но это оставило её, как самого слабого котёнка в помяте. Забрав найденную малышку с собой, я принёс её к себе домой, согрел и накормил. Теперь она стала настоящей лесной красавицей. Я назвал её Мурлыкой. Я поняла, о ком ты говоришь, охотник. Эта лесная кошечка часто появляется у нас в лесу. К ней издалека приходит большой пушистый кот. От неё очень сильно пахнет тобой, поэтому мы эту пару никогда не прогоняли. Достав из мешка трёх зайцев, я положил их перед рысью и рысятами. Хозяйке достался заяц побольше, а котятам поменьше. Забирай еду, хозяйка. Думаю, что она поможет твоему семейству восстановить силы, а я пойду посмотрю на пришедших. и постарались выяснить, почему они забрали чужую добычу. Рысь семейства аккуратно подхватила зубами за шкварник заверещавших зайцев, после чего скрылась в кустах дикой смородины. Тужаков удалось обнаружить примерно через полчаса на небольшой полянке. Их точное местонахождение выдавали запахи жареной зайчатины. который донёс до меня лёгкий ветерок, зародившийся где-то на вольных просторах, за Урманом и большим болотом. Меня поначалу очень удивило, где же чужее смогли найти сушняк для своего костра в промохшем лесу. Но когда я осторожно приблизился к месту их стоянки, то увидел две поваленных ветром берёзы на краю полянки, вершины которых скрывались под большим пушистым кедром. Мне было хорошо видно причину, почему именно верхушки этих двух берез не намокли во время трехдневного ливня и теперь пошли на топливо для костра пришлых незнакомцев. Используя многочисленные засевы дикой смородины для прикрытия своего скрытного перемещения, мне удалось незаметно подобраться почти к самому месту стоянки чужаков. Сквозь ветки молодого кустарника мне удалось увидеть рядом с костром троих пришлых незнакомцев. Один из них проворачивал ветку с нанизанным зайцем и внимательно присматривал, чтобы мясо не подгорело на огне, а двое других отдыхали, расположившись на лежанках из елового лапника. Между двумя лежащими людьми я заметил три винтовки, стоящие пирамидой. Неожиданно для меня с противоположной стороны полянки появился ещё один чужак. Он был среднего возраста, с аккуратно подстриженной докторской бородкой и с чёрными, спросидю волосами. Едва ступив на полянку, он сразу же начал выговаривать своим спутникам: "Вы чего тут маёвку устроили?" Сказал же сидеть тихо и огня не разводить, пока я ищу тропу через болото. «Слышь, каленый, ты случаем рамсы не попутал? Ты из себя бугра не строй, понял?» Грубо ответил чужак, готовивший зайца. «Запомни, для нас ты всего лишь непонятный фраер, к которому фортуна перед ком повернулась». Хоть рывок у тебя получился зачетный, но вот непонятки за тобой имеются. Братва в присланной маляве нас просветила, что ты по жизни простой аптекарь, который собственные порошки, как забугорное, лоху-градоначальнику толкал, на чем и погорел. Вот только общество в непонятках осталось, с каких же это делов ты с политическими партнерами, на этапе объявился. Сячёшь фишку. И что с того? Какая разница, кто и каким макарам на этот этап попал? Что-то ты со своими бородками особо про мои способности не задумывались, когда я конвоиных своим зельем усыпил. Вы почему-то тогда больше радовались, что без каторжных браслетов на рывок Потихоньку смогли из того болота слянять, да ещё инвентарь спящих конвойщиков с собою прихватить. Чем я по жизни занимался, то моё личное дело. Надо было я из себя аптекаря изображал, а при желании мог бы и земским доктором в личной коляске по городам разъезжать. Тебя в непонятках чуйка гложет, что я политическим прикинулся и вместе с ними на этом этапе оказался? Так такой фортель для дела нужен был. Думаешь, я не знаю, рваный, как ты сам на этом этапе оказался? Знающие люди шепнули о тебе, что ты налет на купеческий банк сварганил и со своими подельниками куш неплохой поднял. Вот только вы не совсем чисто там сработали, на месте четырех жмуров оставили. Вот вы и удумали за мелочь на ближайшей крытке заныкаться, чтобы вас за хоботки не взяли, как особо опасных мокрушников. Да вот не поверили в такой расклад городовые, что тебя и братков на карманах взяли, хоть вы и попытались масть сменить. Да изо всех сил перед фараонами ими, и себа матёрых щепачей изображали. Вспомнили фараоны про все ваши прошлые гастроли по городам и весям, да и определили вас на этот болотный этап. Так что все твои байки обществу, а ходки по правильной статье мимо кассы. Из-за тебя с братками я в том болоте оказался. Или ты думаешь, Друг мой ситный, что я в непонятках был, Когда тебя с дружками на рывок с этапа подбирал. Запомни, рваный, кто тут из нас честный фраер, А кто законник нужной масти, не тебе решать. Тебе с братками дело с неплохим кушем предложили, А вы на него подписались. Так что не базлай тут и не гни пальцы передо мной. а делай то, что велено. Если я сказал огня не разводить, значит, так надобно. Так лепени, шкары и прахаря насквозь промокли. Нам чё тут, намокшими чухарями под кедром сидеть? Не унимал сорванный от неожиданно полученной отповеди. Зараз все обсохнем малость, пошамаем горячие свежатинки, и можно будет дальше двигать. через твое болото. Так что от своего слова про дело мы не отмазываемся. Просто жрать охота, да и мясо уже готово». «Да где же вы мясо надыбали, лишенцы?» «Так в лесу нашли», — по-простому ответил рваный и, показав рукой на братка, лежащего на дальней от костра лежанке, пояснил. Плюс три ловушки с живыми ушастами в кустах надыбал. Правда, он ногу на ровном месте подвернул, теперь лежит и в себя приходит. Пока я свою добычу из петли вынимал, братки хлебалом прощёлкали. Вот и не подфартило им. Сбегли их ушастые. Быстро собираем монатки и валим отсюда. Неожиданно резко объявила аптекарь Ты чё, калёный? А пошамать? Да и к листу малость отлежаться надо. Куда ему по болоту с больной ногой тащиться? Рваный, ты что, не догоняешь? Скоро тут может объявиться хозяин этих ловушек с волыной и за беспредел на его угодьях угостить вас свинцом, который вы вряд ли переварите. Или вы уже забыли, что нас крупное дело ждёт в большом городе. Про дела все помнят. А вот свинцовой жаротвой нас пугать не надо, накалённой. У нас тоже стволы имеются, так что не чатут кипеш подымать. Вы еди дать вообще не догоняйте, где очутились. Тут недалеко Ведьмовская деревня Сритурмана стоит. А живут в ней лишь ведьмы и колдуны. Чужих людей они вообще не празднуют. На этапы сидельцы рассказывали, что нанял кто-то из уважаемых людей большую группу цыганов и макрушников на выгодное дело богатую деревеньку за выме пощупать, до красного петуха в ней пустить. Вот только местные колдуны об этом как-то разузнали, всех лишенцев на землю положили и перестреляли. А потом в виде упакованных жмуров жандармом отдали. Сказывали люди, что у самих ведьмаков в деревне даже легкораненных не было. А теперь я сам, подумай, рваный, ежели вас местные ведьмаки заколдуют, до да в статуи превратят. Много вы из своих стволов настреляете. Может, это всё байки и лажа колёной. Не думаю, что уважаемые люди стали бы туфту гонять. Вы как хотите, а я сваливаю отсюда. Думаю, что если всё будет нормолёк, то через пару-тройку дней доберусь до ближайшей станции, а там уже паровое довезёт куда надобно. Сказав это, странный аптекарь подхватил за плечный мешок, поправил на плече винтовку и быстрым шагом направился в сторону болота. Остальная троица тоже не стала задерживаться на месте. Быстро разобрав все свои вещи и оружие, чужаки покинули лесную полянку. Неизвестный поддерживал сильно хромавшего Клеста, закинув его руку себе на плечо. Последним уходил рваный, унося с собой зажаренного зайца. Выйдя на лесную полянку, Я первым делом затушил брошенный чужаками костёр, а потом начал внимательно осматривать место их лёжки. Под примятыми ветками лапника, дальний от костра лежанки, обнаружился толстый бумажник из хорошо выделанной кожи. Он до предела был набит денежными купюрами различного достоинства, но привлекло моё внимание совсем другое. Отдельно от всех денег лежала половинка Катеньки со странным узором, сделанным ножницами по центру 100-рублевой купюры. Либо Клёст кого-то успел потихоньку ограбить уже после побега, либо, что еще интересней, ему этот бумажник с деньгами кто-то дал на этапе перед самим побегом. Иначе зачем бы Клёст скрывал от всех остальных подельников наличие крупной суммы денег. Ну что же, в любом случае придётся считать, что чужаки полностью расплатились со мной за трёх зайцев в ловушках. Послав мысленный образ в сторону леса, где принимало пищу лесное семейство, я позвала рысь. Она появилась из ближайших кустов через несколько минут, удивлённо смотря на меня. Чужаки оставили после себя заячий потроха. Думаю, что для двух твоих котят они не будут лишними, хозяйка. Передал я образ лесной красавицы и показал ей рукой на лежащее на краю полянки выпотрошенное внутренности. Рыськи внула головой, подошла и обнюхала заячий потроха, после чего скрылась в кустах. А я, забрав свой заплечный мешок с охотничьими трофеями, направился в сторону поселения. По пути домой мне удалось подстрелить парочку крупных лохарей, так что свой нынешний выход на охоту я посчитал вполне удачным. К вечеру я уже был дома. Первым делом я передал свои охотничьи трофеи матушке и тёще, находящейся у нас, после чего заглянул в комнату и полюбовался, как спят Яринка и Настенька. и только лишь потом прошел в свою комнату. Увлеченно занимаясь чисткой оружия, я даже не сразу заметил, как ко мне в комнату зашел отец. Он некоторое время наблюдал за моими действиями, и лишь когда я обратил на него внимание, сообщил, что рано утром мы выезжаем в Томск, и ежели я не высплюсь дома, то смогу продолжить смотреть сны в пролетке. На мой вопрос вопрос, Кто же останется в управе поселения за старшего? Отец лишь пожал плечами и сказал, что наш староста Вячеслав Ничаевич со всеми делами неплохо справляется. Столица губернии, город Томск. В город мы приехали уже ближе к вечеру. Пока я смотрел по сторонам на деревянные дома, украшенные великолепной резьбой, Наша пролётка неспешно продвигалась по улицам Томска. Отец, мы сейчас куда едем? Есть тут одно хорошее место. Там сдаются приезжим дворянам меблированные комнаты. Я всегда предпочитаю у них останавливаться. Томский гостиный двор слишком шумное место, да и всякого жулья вокруг невооруженным глазом крутится много. Сейчас мы снимем две комнаты, надо хорошенько выспаться, а завтра с утра посетим магазины ведущих торговых домов. Думаю, что ежели мы там чего-то нужного не найдём, то потом можно будет и на местную толкучку наведаться. Отец: А толкучка что из себя представляет? Как называется большой местный рынок, Демид, где всё продаётся и всё покупается? Местные жители говорят, что на их толкучке можно купить даже то, чего у известных купцов нет. Вскоре наша пролетка остановилась возле большого крыльца добротного трехэтажного здания. Осмотрев дом снаружи, я увидел знакомую лепнину над большими окнами и необычные купола башенки на крыше. Мне сразу же вспомнился сон, где я общался со Ставром. Вот только в моём сне данное здание имело 4 этажа, а не 3. Чтобы проверить появившиеся мысли, я, не выходя из пролётки, задал старшему вопрос. Отец, Радосвет Казимирович, вам не кажется, что у данного старинного здания есть ещё один этаж? И, по-моему, он находится ниже уровня земли. Так про то давно всем известно. Одобрившись первым, ответил мне отец. В подвальном этаже дома размещается прислуга и остальные работники. Мне вот интересно, Демид, а откуда ты узнал о нижнем этаже здания? Ведь ты же никогда не был в Томске. Я его во сне видел. Правда, здание там было четырёхэтажным, а внутри его находилась большая лестница, по которой я поднимался на самый верх. Я отдыхал в угловой комнате. Внутри здания действительно есть широкая лестница между этажами. Задумчиво глядя на меня, произнёс тесть: "Думаю, что ты нам потом расскажешь про свой сон. Мне бы тоже хотелось послушать про похождения во сне". Вставил своё слово Святозар. Для большей достоверности моего рассказа Нам бы желательно снять угловую комнату на верхнем этаже. Вот тогда моё повествование будет более полным. Ну что же, пойду разузнаю, есть ли свободные номера наверху. Заодно уточню насчёт той угловой комнаты, про которую ты сказал. Объявил мне своё решение отец. После чего, покинув пролётку, поднялся по большому крыльцу и скрылся внутри здания. Ждать нам пришлось недолго. Вскоре из выходных дверей здания появился отец с важным выражением лица. Его сопровождали четверо мужчин. Трое молодых людей были облачены в одинаковые одежды, а четвертый, пожилой мужчина, был облачен в странный черный костюм с серебряным шитьем. Увидев наши вопросительные взгляды, мой отец сказал «Все». Нам повезло, два номера наверху оказались свободными, в том числе и угловой. Жившие в них ранее постояльцы съехали сегодня утром. Я снял их оба на последующие 2 дня. Сейчас размещаемся, приводим себя в порядок, а примерно через час управляющий позовёт нас ужинать. Обеденный зал с ресторацией здесь находится на первом этаже. Я уже сделал заказ, и сейчас для нас начали готовить ужин. Едва отец закончил говорить, как пожилой мужчина, оказавшийся управляющим, властно начал раздавать приказы молодым людям в одинаковых одеждах. Отнесите вещи наших высокоуважаемых гостей наверх, номера 5 и 6. Пролётку разместите во дворе под навесом. лошадей тщательно обходить и накормить. Сделайте всё с надлежащим старанием, получите хорошие чаевые. Всё поняли? спросил мужчина мой отец. Не извольте беспокоиться, ваше сиятельство. Всё будет сделано в наилучшем виде и со всем старанием, за всех ответил старший мужчина из отцовского сопровождения. Двое мужиков быстро подхватили баулы, приготовленные Святозаром, и скрылись внутри здания. Третий взял лошадей под устьцы и ждал, когда мы все покинем пролётку. А управляющий, лицо которого излучало самолюбиезнасть, был готов сопроводить нас в приготовленные номера. Нас с отцом разместили в пятом номере. Он как раз занимал нужное угловое помещение. Двери шестого номера находились напротив наших. Сам номер состоял из двух очень больших комнат: и спальной и кабинета, а также двух маленьких комнат. В одной размещался туалет со сверкающим белизной унитазом, а в другой большая чугунная ванна и рукомойник. Всё угловое помещение занимал обставленный красивой мебелью кабинет. В нём можно было не только проводить деловые переговоры, но и просто отдыхать, расположившись на мягких диванах с задубовыми столами на резных ножках. Одной из достопримечательностей кабинета был дубовый шкаф, дверки которого закрывались на ключ с хитрым замком. Как пояснил управляющий, многие жильцы использовали шкаф как сейф. для хранения своих ценных вещей. Из кабинета вела дверь в специальную комнату, где стояли две большие кровати, шкаф для вещей и небольшой столик с двумя мягкими креслами, а также две прикроватные тумбочки со светильниками. Закончив знакомить нас с номером, управляющий остановился у дверей в коридор. Увидев это, мой отец достал из своего бумажника пятирублёвую купюру, после чего, осмотрев ещё раз кабинет, сказал: "Нас с сыном устраивает данный номер" и отдал деньги пожилому мужчине. "Благодарствую, ваше сиятельство", тут же расцвёл улыбки управляющий. "Ежели вам что понадобится, вызывайте меня". И он указал на висящий у двери шёлковый шнурок. На другом конце колокольчик. Он мне сразу сообщит, что я вам нужен. Сказав это, управляющий посмотрел на меня, как бы поясняя, что данное разъяснение предназначено для моих ушей. Заметив, что я его прекрасно понял, он передал моему отцу ключ от дубового шкафа, после чего удалился. Едва за управляющим закрылась дверь, Отец кивком головы указал мне в сторону двери, ведущей в спальную комнату, и добавил: Все разговоры потом, Демид. Иди в ванную комнату первым и приведи себя в порядок. Все разговоры после ужина. Отец: А почему управляющий тебя, вашим сиятельством, величает? Не удержался я всё же от вопроса. потому что в империи принято людей княжеского звания именно так величать. Поселиться в здешних номерах мне порекомендовал начальник особого отдела ратмистер Долгов. Когда мне впервые хозяин и управляющий показывали свободные комнаты, Вильгельм Максимилианович представил меня им как наследственного князя Ярослава Всеволодовича Старобогатова. сказав, что у меня имеется имение поселение Леса и земли в Томской губернии. Вот хозяин здания с управляющим и запомнили меня. Теперь, когда я появляюсь в Томске по делам, они мне самые лучшие номера предоставляют. Так что не удивляйся, что и тебя здесь будут величать вашим сиятельством. Ведь управляющий прекрасно слышал что я тебя своим сыном назвал. А память у таких людей очень хорошая. А им не показалось странным отец, что тебя к ним на постой привёз сам главный жандарм Томской губернии. Не вижу ничего странного, Демид, как пояснил мне Вильгельм Максимилианович, хозяин здесьний, приходится ему дальним родственником. Вот он ему по родственному и помогает. К тому же, благодаря такой родственной связи, в данных меблированных комнатах никогда не было ни одного случая даже мелкого воровства. У нанятой прислуги и работников нет никакого желания лично познакомиться с местными жандармами. Когда мы с отцом привели себя в порядок, в блоге в номере была и горячая, и холодная вода. За нами пришёл управляющий сообщивший, что наш ужин уже готов. Позвав Святозара и Радослава Казимировича, мы, следуя за управляющим, спустились на первый этаж в обеденный зал, где для нас уже накрывали отдельный стол. В зале почти все столы были заняты. Скажите, уважаемый, все ли присутствующие в зале проживают в ваших номерах? задал я вопрос управляющему. Никак нет, ваше сиятельство. В здании просто нет такого количества номеров, способных вместить всех этих людей. Большинство присутствующих в обеденном зале – наши постоянные гости. Многие предпочитают вечерами посещать нашу ресторацию. У нас тут прекрасные повара и имеются напитки на любой вкус. А некоторые гурманы приходят к нам завтракать и обедать. Благодарю за подробный ответ. Всегда к вашим услугам, ваше сиятельство, сказал управляющий и сделал еле заметный знак рукой. После чего подошедшие девушки поставили перед нами горячее блюдо. Приятного аппетита. Мы приступили к вечерней трапезе и на разговоры больше не отвлекались. Надобно отдать должное творению местных поваров. действительно были выше всяких похвал. После ужина, когда мы вчетвером разместились на мягких диванах в кабинете нашего номера, я начал свой рассказ. Уже несколько раз я видел в своих снах очень древний полуразрушенный город. Все его разрушения произошли во времена небесной битвы богов, когда они отражали нападение врагов. Про те кровавые битвы с чужими многое сохранилось в наших древних сказаниях и преданиях. В тех снах я повстречался с богатырями-великанами, очень высокого роста. Они зачищали древний город от чёрных падальщиков, которые появились на земле вместе с извечными врагами. Один из богатырей пригласил меня к себе в дом и предложил разделить с ним трапезу. Комнаты его жилища находились на четвёртом этаже крепкого старинного здания с красивой лепниной над большими окнами и необычными куполами-башенками на крыше. Когда я после трапезы спросил богатыря о том, какое же название было у древнего города раньше, то он мне ответил, что его старое название уже никто не помнит, а новое жители что начали заселять опустошший город, назвали его Грустиной, так как полуразрушенный вид вызывал у людей чувство грусти. Погоди-ка, Демид, остановил мой рассказ отец. Ты хочешь нам сказать, что здание, в котором мы сейчас находимся, точно такое же, как в твоих снах? Да, отец. А когда мы подъехали, ты заметил знакомую лепнину над большими окнами? и необычные купола башенки на крыше. Потому и спросил про ещё один этаж под землёй, спросил меня отец. После чего, вскочив с мягкого дивана, начал расхаживать по кабинету, о чём-то размышляя. Совершенно верно. Ярослав, глядя на моего отца, тихо сказал тесть, медленно поднимаясь с дивана: "Выходит, что нынешний Томск стоит на месте древней Грустины. Не знаю, городосвет. Однотипные здания могли строить в самых разных городах. Мне уже приходилось много раз видеть одинаковые старинные здания в Барнауле, в Бийске и в Кузнецке. Пока что совпадений, о которых рассказал нам Демид, слишком мало, чтобы что-то утверждать. Отец А что нам мешает проверить ещё одно совпадение? Ты о чём сейчас говоришь, Демид? Какое ещё одно совпадение? Так я же вроде сказал вам, что лепнина на окнах мне показалась знакомой. И что, не понял моего пояснения, тесть? Но всё же подойдя к окну, ты предлагаешь нам открыть окна и внимательно осмотреть все наружные наличники? Зачем же все наружные наличники, Радосвет Казимирович? Нам достаточно внутреннего наличника у углового окна. Почему именно его, Димит, спросил отец и тоже подошёл к окну. Потому что если мой сон был вещим, отец, то под угловым окном окажется тайник. Здорово как, мечтательно произнёс Святозар. Древний тайник с редкими сокровищами. Успокойся, Святозар, развеял я мечты помощника отца. Если мои сны действительно были вещими, то в тайнике будут не редкие сокровища, а всего лишь послание для меня. Что вам нужно искать, Демидышка? спросил тесть, осматривая наличники углового окна. Видите, вот необычные завитки. диковинные цветочки в лепнине, что покрыты золотистой краской. Я указал рукой на красивый узор на наличнике, обрамляющий окно. Видим, а что в них не так? Обратите внимание, со всеми завитками и цветочками всё вроде в порядке, кроме второго нижнего цветочка справа. Вам не показалось странным, что его лепестки расположены не совсем так? как у других цветков в данном узоре. «Есть такое дело», – задумчиво произнес тесть. «А что дальше-то делать надо мне?» Я подошел к угловому окну и с усилием повернул цветок на наличники, слегка нарушив слой позолоты. Внутри что-то тихо щелкнуло, и под подоконником открылась маленькая дверца, за которой находилась небольшая ниша. Четыре пары глаз устремили взор внутрь открывшегося тайника. В нём, в толстом слое многовековой пыли, лежали три небольших кристалла и четыре складня с белой отметкой. Я аккуратно достал все находки из ниши и разложил на столе, после чего закрыл дверку тайника. Тишину в кабинете прервал голос Святозара. Вот и не верь после увиденного в вещие сны. Три драгоценных камня и какие-то странные коробочки. «Ты ошибаешься, Святозар», — сказал я. «То не драгоценные камни, то послание для меня от богатыря, записанное на кристаллы, а в коробочках находится необычная одежда». «А что богатырь из твоего сна сообщает в своем послании?» — не унимался помощник отца. Не знаю. Само послание я могу только дома узнать. Помимо трёх кристаллов ещё кое-что нужно, чтобы данное послание прозвучало. А ты расскажешь нам о нём? Святозар. Мы все теперь знакомы с данной тайной. Так какой смысл Димиду от нас чего-то утаивать? Строго сказал мой отец. Думаю, что никому из присутствующих Не нужно напоминать, что о данном тайнике и о наших находках не следует никому сообщать. Сейчас все отправляются спать, ибо завтра надо бы на рано вставать и ехать за покупками. Демид оставится в номере, чтобы во время уборки прислуга не совала свой любопытный нос куда не следует. Пожелав нам с отцом доброй ночи, Светозар и тесть Павел, Ушли в свой номер. Едва мы остались одни, отец достал из кармана бумажник, после чего сказал. «Запомни, Демид, в городе никому нельзя верить на слово, как у нас в поселении. Здесь любой постарается тебя обмануть или ограбить. Вот из-за таких людей мне приходится постоянно носить при себе оружие. Для тебя я тоже захватил кольт. Он должен быть при тебе». даже если ты идешь обедать или по нужде. Оплату за наш ужин включает в себя стоимость проживания в номерах, а вот завтрак и обед тебе придется оплачивать самостоятельно. Я оставлю тебе немного денег, чтобы ты завтра нормально покушал и мог дать чаевые горничным, которые придут убираться в номере, а также людям, разносящим еду в обеденном зале. Отец открыл бумажник, и начал отсчитывать из толстой пачки купюры разного достоинства. У меня есть деньги, отец. Давать мне ничего не нужно. Просто скажи, кому и сколько давать на чай. Горничным достаточно будет и 10 копеек каждой, а вот человеку, который будет тебя обслуживать в обеденном зале, дашь рубль на чай, даже если ты сам поешь на меньшую сумму. Тут Как говорится, положение обязывает. Князь никогда не будет мелочиться и считать каждую копейку. О чём задумался сын? Да вот думаю, где же мне мелочь взять, отец, чтобы дать горничным? У меня ведь только лишь одни бумажные деньги. Отец улыбнулся и достал из кармашка жилетки несколько серебристых монеток, положив их мне на ладонь. и добавив к ним ключ от дубового шкафа, он предложил идти спать. Проснулся я в одиночестве. Отец с помощниками, похоже, уже отправился за покупками. Едва я умылся и привел себя в порядок, в двери номера тихо постучали. "Кто там?" спросил я, не открывая двери. "Горничная, ваше сиятельство." Пришла спросить, когда у вас в номере можно будет начать убираться. Через 5 минут можете приступать. Хорошо, ваше сиятельство, прозвучал девичий голос, а потом послышались удаляющиеся шаги по коридору. Сложив все наши с отцом вещи в дубовый шкаф, я запер его на ключ. Теперь не нужно будет следить за тем, как наводят чистоту горничные. Пока они будут заниматься наведением порядка в номере, я успею позавтракать. Засунув в потайной карман оставленный отцом кольт, я захватил найденный в лесу бумажник, после чего решил отправиться завтракать. Направляясь к двери, я вновь услышал, как в неё тихо постучали. Входите, открыто. В номер зашли четыре девушки. облачённые в одинаковые одежды. В руках они держали какие-то вёдра, тазы и тряпки. Мы вам не помешаем ваше сиятельство, спросила обладательница уже знакомого мне голоса. Нет, можете спокойно выполнять свои обязанности, а я пойду по завтракаю. Думаю, что вы тут сами без меня управитесь, пока я трапезничать буду. Не извольте беспокоиться, ваше сиятельство, мы успеем убраться в номере. Приятного вам, вам аппетита! Едва я расположился за тем же столом, где мы ужинали, и положил на скатерть бумажник, как возле меня появилась красивая девушка, облаченная в одежду официантки. Что изволите подавать на завтрак, ваше сиятельство? Блюда французской кухни и... или что-то из местных деликатесов. Из французской кухни мне ничего не нужно. Ты принесешь что-нибудь попроще и посытнее. Красавица. Можно гречневую кашу с молоком и маслом, блинчики со сметаной, рыбку жареную и что-нибудь из местных деликатесов. Какие вина к рыбе желаете, ваше сиятельство? Никаких. Я не употребляю ни вина, ни пива, красавица. Принеси-ка мне лучше вместо вина чай из хороших сортов. Ежели нет хорошего чая, то меня устроит взвар на лесных травах, ягодный морс или вишнёвый компот. Сейчас всё будет, ваше сиятельство, сказала девушка и направилась в сторону кухни. В ожидании, когда принесут заказанный мною завтрак, Я решил просмотреть свежий номер Томских губернских ведомостей, который кто-то заботливо положил на стол. Просматривая газету, я не заметил, как возле моего стола появился аккуратно одетый мужчина, примерно пятидесяти с лишним лет, с чашкой кофе в руках. Вы позволите, ваше сиятельство, составить нам компанию? Почему же нет? Прошу вас, присаживайтесь. Позвольте представиться, ваше сиятельство. Карл Оттович Зилинг, заведующий аптеками Томской губернии, и один из управляющих аптечного магазина Штоль и Шмидт. Очень приятно, князь Демит Ярославович Старобогатов, представитель древнего княжеского рода Великого княжества Литовского. Сударь па, вашей фамилии Карл Оттович. Вы прибалтийский немец, выходец из Лифляндии. Когда-то в далёком прошлом обе наши страны находились по соседству, а торговые караваны ливов спокойно торговали на землях русинов и литвинов. Совершенно верно, ваше сиятельство. Вы хорошо изучили прошлое наших народов. Жаль, что сейчас уже многие забыли об этом. «Но мы же с вами помним о прошлом, Карл Оттович, а значит и наши дети будут знать всю правду о том, что на самом деле произошло». «Полностью с вами в этом согласен, ваше сиятельство», – произнес Зеллинг. А потом, поставив чашку с кофе на стол, достал из внутреннего кармана точно такой же, как у меня бумажник. «Поставил». Немного подумав, он вытащил из своего бумажника половинку котинки и, положив её на скатерть, посмотрел на меня. Было прекрасно видно, что он сильно нервничает. Поэтому я не стал держать его в напряжении и достал из своего бумажника вторую половинку сотенной купюры. Мой собеседник облегчённо вздохнул, когда Обе половинки идеально сошлись по линии разреза. Вы довольны, Карл Оттович? Вы даже не представляете, как ваше сиятельство. Никогда не думал, что мне когда-нибудь придётся с настоящим князем общаться. Всё в жизни когда-нибудь случается в первый раз. У вас ещё есть какие-нибудь вопросы ко мне? А то я вижу, мне уже мой завтрак несут. Вы в каком номере остановились, ваше сиятельство? В пятом. Только я там не один остановился. Со мной в данном номере проживает отец. Он сейчас отлучился по делам. Мы пробудем в городе 2 дня, сегодня и завтра, а потом отправимся домой. А когда вы будете у себя в номере 1? Сразу же после завтрака. Там сейчас горничная чистоту наводит. Тогда позвольте мне откланяться о ваше сиятельство. Не буду мешать вашей трапезе. Я к вам загляну незадолго до обеда. Вы не против? Как вам будет угодно, Карл Оттович. Зелинг поднялся из-за стола, потом забрал обе половинки сотенной купюры и свою чашку с кофе. После чего уважительно поклонился и удалился. А я сидел и размышлял, в какие дела меня моё любопытство втянуло. Ведь по удивлённому лицу этого высокопоставленного аптекаря было видно, что он ожидал увидеть за столом какого-нибудь бандита, ну а не как ни князя собственной персоной. От размышлений меня отвлекли изумительные запахи, идущие от блюд принесённого завтрака. Поэтому я решил отдать должное творению местных поваров. Закончив трапезу, я подозвал официантку и рассчитался за завтрак. Девушка обрадованно взглянула на меня, когда я отказался брать сдачу и очень сильно удивилась, получив от меня дополнительно ещё 1 рубль в качестве чаевых. Когда я зашёл после завтрака в номер Горничные уже закончили наводить в нём чистоту и собирали свои вёдра, тазы и тряпки. Вручив каждой девушке по монетке, выданные мне отцом, я дождался, пока они покинут номер, и разместился на мягком диване в кабинете. После обильной трапезы меня стало клонить в сон, и я не заметил, как задремал. Проснулся от стука в дверь. "Кто там?" спросил я. не вставая с дивана. Ваше сиятельство, это Зелинг вас беспокоит. Я могу войти? Конечно, Карл Оттович, заходите. Двери номера не заперты. В чуть приоткрытую дверь номера протиснулся высокопоставленный аптекарь со странным саквояжем в руках. Вы позволите, ваше сиятельство? Да что с вами, Карл Оттович? Я же сказал, проходите, присаживайтесь там, где вам будет удобней. Рассказывайте, что вас беспокоит. Понимаете, ваше сиятельство, и когда я рассказал уважаемым людям о нашей встрече, то на меня стали странно смотреть и сказали, что пароль мне должен был передать совершенно другой человек. Они никак не ожидали, что на встречу придет какой-то неизвестный для них князь. Я прекрасно понимаю вас, Карл Оттович, и людей вас пославших. Они ведь думали, что на встречу с вами придёт Калёный или Клёст, а вместо них появился я. Ведь именно такое развитие событий напугало всех остальных. Да, именно это. Позвольте, ваше сиятельство, так значит, вы в курсе, кто должен был прийти на встречу со мной? Удивлённо спросил Зелинг. Именно так. Вот только на пути к вам случилось неожиданное. Пока Калёны искал старую гад через непроходимое болото, клёст на ровном месте умудрился подвернуть ногу, проверяя чужие охотничьи ловушки. И когда они смогли бы добраться до вас, никому неизвестно. Почему же вы говорите ваше сиятельство, что болото непроходимое? В те раньше через него постоянно ходили наши курьеры. Потому что перед приходом группы Калёнова к болоту 3 дня лило как из ведра. Воды прибавилось, вот болото и стало для всех непроходимым. Я даже могу вам рассказать, что будет дальше. Выбравшись к людям, Калёнов заявил уважаемым людям, что по вине захромавшего ко листа был потерян бумажник с паролем. Именно по данной причине никто из его группы не мог прибыть на встречу с вами, Карл Оттович. Неужели вы думаете, что никто не предусмотрел такое развитие событий? Мы про этого ничего не знали, ваше сиятельство. Вы позволите, я схожу вниз и позвоню по телефону. Ничего не имею против. Вы вольны поступать, как вам того хочется. Зелинг вернулся ко мне в номер. минут через 15-20. Я уже успел дочитать всю газету, прихваченную в обеденном зале. На лице его облуждали сомнения. Но как, Карл Оттович, подтвердились мои слова. Вы были полностью правы, ваше сиятельство. Когда я по телефону рассказал уважаемым людям вашу версию произошедших событий, то на другом конце провода очень долго смеялись. А потом мне сообщили, что Калёны уже дозвонился до них из Новониколаевска и почти слово в слово пересказал им историю, которую вы мне поведали. Вот теперь все в сомнениях и не знают, кому верить. Знаете, Карл Оттович, однажды один очень умный человек сказал: "Не теряйте времени на сомнения в себе, потому что это пустейшее занятие из всех выдуманных человеком". И кто же этот мудрый человек, ваше сиятельство? Михаил Александрович Бакунин. Вы слышали о нём? Не только слышал, ваше сиятельство, но и труды его со всем старанием мне приходилось изучать. Значит, отбросьте все свои сомнения и делайте правильные выводы. Высокопоставленный аптекарь ещё несколько минут размышлял. А потом, посмотрев на мой беззаботный вид, махнул рукой и протянул мне свой старый саквояж. «И что мне с ним делать, Карл Оттович?» «Его необходимо тайно и быстро доставить в Барнаул, ваше сиятельство. Не думаю, что кто-то осмелится досматривать ваш экипаж». «Тут вы абсолютно правы, Карл Оттович. Меня досматривать не будут. Кто получателем?» Управляющий аптекой Алтайского округа. Аптека на Петропавловской, второй дом от угла? Именно так, ваше сиятельство. Нужно будет предъявить для опознания вот эту половинку Николаевки. И Зилинг протянул мне половину 50-рублевой купюры. Она также была с фигурным разрезом. Вторая часть находится у него. Гаров Оттович, а что мне полагается за доставку данной посылки? Вот, возьмите ваши сияйства, и высокопоставленный аптекарь и протянул мне толстый запечатанный конверт. Точно такой же получите у управляющего аптекой, когда передадите ему данные сокваяж. Всё понятно. Считайте, что через несколько дней посылка будет доставлена по нужному адресу. Тогда Позвольте мне откланяться, ваше сиятельство. Не смею больше отвлекать вас от важных дел. И вам всего наилучшего, Карл Оттович, сказал я вслед уходящему высокопоставленному аптекарю.